Глава 52. Обед прошел так, как будто собираться у меня самое обычное дело. Вежливая пустая беседа, скучные комплименты в мою честь, какие-то дежурные слова в адрес пирожных от Кируса Лерго-младшего. Кирус Лерго-средний держался, на мой взгляд, как-то слишком уж важно. Такое ощущение, что я прямо сама обегала и уговаривала почтенного Кируса взять меня в долю. На этом все и закончилось. Единственное, что приятно поразило меня, это то, что Кирлиса и Кир Арма нашли не только общих знакомых, но и общие темы для беседы. Дамы явно понравились друг другу, вплоть до того, что Кирлиса пригласила на следующую седмицу Кир Арму в гости, пообещав, так же, как и я, прислать за ней коляску. Еще два или три дня я на что-то надеялась, а потом просто плюнула и забыла: Нет, так нет, цену я себе знаю. Если этот мужик думает по-другому, это его личное горе. А я остаюсь еще на одну зиму. Наберу денег, и никаких компаньонов мне даром не нужно. Одно, если что, будет гораздо удобнее. Конечно, весь риск мой, зато и советоваться ни с кем не нужно. Я, слава богу, в бизнесе точно получше этого среднего разбираюсь. Начинался весенний сев. Я беспокоилась о своих баклажанах. На окошке, на самом солнцепёке у меня в маленьких коробочках пробивались робкие листики клубники и довольно много ростков малины. Всхожесть клубничных семян оказалась значительно хуже, и я тряслась над каждым новым зеленым малышом. А вот малину, оценив схожесть, я решила частично высадить на полянках в лесу. Ягода ценная, а если и задичает, не так страшно. Зато не нужно на чистой земле место под нее тратить. Разумеется, несколько кустов я оставлю в саду, но остальное — на волю. Дни, если честно, проходили несколько скучновато. В общем-то, мне, как и каждому новичку, не терпелось ринуться в бой и сразить всех своими тортами. Но начинать с такой маленькой суммой слишком рискованно. А продать рейд мне совершенно точно не разрешит Кирлиса. Ну и правильно сделает. Иногда я ловила себя на совсем уж детских размышлениях. Такое сильное омоложение тела не прошло даром. Гормоны веселились и играли. Благо, что в силу реального возраста я была вполне в состоянии отсечь дурные мысли. В самом конце весны, как только Сев закончился, я и Кирлиса ездили почти на полторы недели в катенгу Пробиться к архаусу оказалось не так-то и просто, но в конце концов мы попали на прием. Туда я принесла закрытую платком широкую плетёную корзинку. Мы пили чай, немного побеседовали, и потом еще почти четыре дня изнывали с Кирлиссой от безделья в гостинице. Назад я возвращалась уже владелицей государственного патента». Вся прелесть была в том, что я, в отличие от того же Архауса, понимала, без моей книги и без обучения это просто набор железок. Но с книгой я не торопилась, успею выпустить. Закончился весенний сезон, лето катилось к середине, когда весьма неожиданно в гости ко мне приехала Кир Арма. Я, признаться так, обрадовалась свежему лицу, что совершенно не подумала о том, что Кир бедна, и самой нанять коляску на день для нее дорого. Мы провели прекрасное утро, я сводила ее в сад и показала первые еще очень мелкие ягоды-клубники, похвасталась метровыми стеблями малины. Рассказала, какие из них получаются вкусности. Мы обсудили новую моду на дамские шляпы. Кир Армия она оказалась несколько вычурной. Понимаете, Кир Стефани, я признаю удобство шапок зимой в холода. Действительно, капюшон — это не всегда удобно. Шапка, особенно меховая, просто теплее. Но эти вычурные сооружения на голове с кучей шелковых цветов, как по мне, откровенное излишество. Она неодобрительно покачала головой. А потом как-то незаметно разговор перешел на мои изделия. Я уверена, что Кирус зря не стал с вами сотрудничать. Я, как женщина, вполне могу оценить привлекательность такого необычного блюда. И тут до меня дошло. Ласково-ласково, старательно сдерживая торжествующую улыбку, я спросила. «У Кируса плохи дела?» «Признаться, этого стоило ожидать», — Кир Арма улыбнулась и спросила. «Кир Стефания, почему вы этого ожидали?» И я принялась загибать пальцы. «Первое. Неудобная дорога, даже если он нанял или купил коней и коляски. Второе. Ничего нового. Если бы Кирус предложил диковинку, возможно, смог бы сделать место модным, а он всего лишь предлагает хорошую кухню». Уверена, что в городе уже открыли заведение для приличных обедов. Свято место Кир-Арма, как известно, пусто не бывает. Ни один он такой умный. И третье, и, пожалуй, самое главное, он не может ничего предложить гостям, кроме еды. А еду можно достать и поближе. Не буду отрицать, вы все правильно заметили, Кир-Стефания. Я еще тогда говорила Киру Сулергом-младшему, что его брат зря так относится к новинкам. Скажите честно, Кир-Арма, «Вас прислали уговорить меня на что? Что конкретно хочет Кирус Лерго?» «Только прошу, Кир Стефания, не злитесь на меня». «Ага, значит, вы уверены, что мне это не понравится?» «Ну так и что же нужно почтенному Кирусу?» «Он просит продать инструменты, с помощью которых вы украшаете свои десерты». Я рассмеялась. «Кир Арма, я очень рада, что вы приехали. Надеюсь, вы останетесь со мной до ужина». А завтра сообщите Кирусу Лерго, что эти инструменты он может купить в государственных мастерских. Только не забудьте добавить, что лично я училась ими пользоваться далеко не один месяц. Я потратила на обучение более полугода. Так это я еще хорошо представляла, что именно нужно делать. Надеюсь, почтенному Кирусу хватит средств платить налоги и зарплаты до тех пор, пока его повара не обучатся пользоваться. Кир Арма... Явно дама с хорошим чувством юмора. Она тонко улыбнулась и заявила. С удовольствием передам. Мы дружно посмеялись, но больше к этой теме не возвращались. Прекрасно провели день, а вечером за Кир Армой снова прислали коляску. Я проводила Кир, снабдив ее хорошо упакованной корзинкой пирожных, плотно набитым мешочком разноцветного мармелада и вторым мешочком с новинкой — глазированные конфеты. Пока еще просто орешки и сухофрукты в разноцветных глазурях. Да, мне не удавалось добиться ярких оттенков современных мне конфет. Почти все цвета глазури были приглушенные и не слишком чистые. Я не могла, например, сделать конфеты цвета зеленки, Получался только нежный мятный цвет. Вместо вырвиглазно-алых — розовые, вместо ядовито-жёлтых желтых кремовые, ну и так далее. Но и такая подача была новинкой. Я все больше склонялась к тому, что мне нужны два отдела непосредственно для кафе и пирожных, и отдел сладостей с упаковкой на вынос.